Татуировка 34-я. Мы либо улучшаем мир, либо оставляем все как есть. Проснулся утром, убери свою планету. Антуан де Сент-Экзюпери, маленький принц. У Никиты в школе каникулы из-за вспышки той самой болезни, которую уже и не хочется называть вслух. Вчера утром он проснулся, посмотрел в окно, увидел снег и начал говорить. Папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа. Но у меня рабочий день же. И иногда я поднимал голову и спрашивал. Ну что, сынок? А он мне ответил: "Я очень хочу на улице слепить большого снеговика. Когда мы пойдём гулять?" В итоге сошлись на том, что гулять он пойдёт после обеда, но я поеду навстречу и придётся ему снеговика сделать самому. Вечером, когда я приехал, я прошёл по двору, нашёл этого снеговика, улыбнулся, сфоткал и пошёл домой. Сына не было, так как у него была тренировка в бассейне. Я ушёл на очередной вебинар, и тут слышу дома плач. Суита, что-то происходит. Выскочил из комнаты, мне говорят, что Никита в ванной. Аккуратно стучу Прошу пустить, поговорить, через пару минут пускают. В общем, выясняется. Мой ребёнок приехал с тренировки, вышел из машины и увидел, что снеговика сломали. Просто разбомбили. И остались от него только комья разбросанного снега. Расстроился он, потому что я так снеговика и не увидел. Тогда я достал телефон, показал ему фото, рассказал, что сразу понял, что это именно его снеговик. Рассказал про нос снеговика, аккуратно выложенный рот и все остальные детали, которые я заметил. И вообще, это был лучший снеговик, которого я видел. У Никиты высохли слёзы, он меня обнял, прижался ко мне, и мы так сидели несколько минут в ванной на полу. И тогда потекла по моей щеке моя скупая мужская слеза. Хорошо, что он этого не видел. Не ломайте чужих снегирёв, пожалуйста. Посты из моего блога. Мы либо улучшаем мир, либо оставляем всё как есть, но точно не портим его. Эту фразу я много лет повторяю своим детям, и они точно знают, что значит мои слова. Мы ничего не ломаем на детских площадках. Не рвём цветы с клумб. не разламываем чужественник веков, не пишем в лифтах, смываем за собой в туалете и так далее. В общем, ничего не портим. Однажды один из моих детей обиделся на то, что я не разрешаю ему копать яму на дачном участке. Челяк взял в руки лопату, хотел вырыть яму и очень расстроился, когда я не разрешил. Даже не расстроился, а обиделся. Я попыхтел, попыхтел и согласился, но только при одном условии: если он сначала яму выкопает, а потом закопает. Радостный ребёнок побежал копать яму, но закопать не хватило ни сил, ни даже земли, которая куда-то растворилась, и эту ямку присыпало. А потом мой папа и по совместительству его дедушка в сумерках чуть не сломал ногу, когда туда провалился. Естественно, у нас был после этого очередной диалог. Я объяснял, что значит мои слова не портить этот мир, ведь видно, что после каких-то действий ребёнка участок оказался хуже, чем был до этого. Пусть себе копает яму, пожалуйста, но в лесу за забором, и то, обязанность закопать яму после этого тоже никто не отменяет. Когда мы с детьми ходим в походы и посещаем интереснейшие места нашей страны, они знают, что у меня всегда есть пакет для мусора, чтобы собрать с туристические тропы оставленные каким-то неродивым человеком фантики или бутылки. Очень показательный случай произошёл в одном из последних семейных комбаттуров на Ладожское озеро. Взрослые играли в Зорницу против детей, Нам нужно было украсть флаг из их штаба им из нашего. И, естественно, все команды полдня готовились к великому сражению. У каждого ребёнка была собы пластиковая бутылка с водой, как один из видов оружия, и из неё они с диким восторгом обливали взрослых. У нас тоже было много пластиковых пакетов и кепитошек с водой. После того, как всё закончилось, взрослые, конечно, проиграли. Мои дети принимали самое активное участие в уборке, чтобы ни одного следа человека в лесу не осталось. Это элементарный уровень культуры. который я навязываю, да, да, именно так своим детям с ранних лет. Совсем не добровольно они выбрали позицию отвечать хотя бы за последствия своего пребывания в каком-то месте. Но мне кажется, что некоторые вещи нужно навязывать. При этом я постоянно объясняю, для чего мы это делаем, показываю примеры замусоренных согражданами пляжей или автомобильных стоянок вдоль трасс. Мне кажется, что именно так и формируется чувство собственного достоинства и социальная ответственность за мир вокруг, формируется то, чего так не хватает в нашей прекрасной стране. Ведь мир, в котором мы живём, это не только личные потребности человека, его мысль об обогащении себя, покупке себе ламбы или гелика. Это ещё и то, что ты оставляешь после себя друзьям, детям, да и вообще незнакомым людям. Так одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 20 м в земли, если её просто выбросить, а не сдать на переработку. В лесу это ареал обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей. Примерно такие беседы, как в предыдущем абзаце, мы ведём с детьми постоянно, и они очень хорошо понимают эту мою татуировку, наше семейное правило. Остаётся вопрос улучшения мира. Не просто, как его не испортить, а как сделать его лучше. Расскажу вам один пример, показывающий, что дети впитали эту мантру. Зимой 2021 года мы пошли кататься на ледянках в парк Дружба, что на речном вокзале в Москве. Погода была чудесная, и горки оказались очень хорошо раскатаны. Настолько хорошо, что дети не могли остановиться. У подножия этой горки находился небольшой пруд, который зимой, естественно, полностью промёрз, и он был ограждён высоким бергом под прямым углом, примерно в полметра. Так вот, горка настолько хорошо была раскатана, что заканчивалась как раз у границы этого берега, и многие дети, которые не успели затормозить, вылетали с горки и летели вниз на пластиковой рядянке ещё полметра, как со ступеньки. Я сначала этого не увидел, но когда услышал дикий крик старшего сына, то подбежал к нему, увидел, что он держится за спину и понял, что это очень опасная история. Как ты, Никита, жив? Где болит? Что болит? Как болит? Знакомая родительская паника. Нужно к врачу. Можешь встать? Он закректел, поднялся и сказал мне: "Папа, здесь катаются очень маленькие дети, они же могут разбиться. Нужно сделать насыпь на этом барьере, чтобы горка резко не обрывалась и они не падали, так как я. Иначе может случиться беда". И мы начали улучшать склон, катая огромный комья снега и делая на этом обрыве продолжение накатанной горки, через 3 минуты к нам присоединился средний сын, потом дочка, потом ещё несколько чужих детей, и мы трудились часа полтора. Все замёрзшие, но довольные собой дети сносили к этому перпендикулярному обрыву снег, а я был единственным взрослым, который наравнех участвовал в процессе. Периодически ребятишки-строители выбегали и кричали другим детям: "Не катайтесь здесь, это опасно. В благ вокруг было много других горок". Мне это напоминало сцену из советского произведения Тимур и его команда, и это было очень кайфово. Когда горка получила своё продолжение, уставшие дети скатились по разу, убедились, что у них всё получилось, и попросились домой. И вот уже в темноте мы идём по направлению к дому, и я спрашиваю: "Ребята, а зачем вы это делали? Могли же просто уйти на другую горку и всё, веселились бы там". "Ну как же, папа?" отвечает мне старший сын. "Мы же должны улучшать этот мир". Гордо ими, я обнял жену, поцеловал каждого И мы пошагали дальше.